«Ёпть!» Костоправ швырнул булыжник в стрелка, вскинувшего самопал. Камень пролетел от борта до борта и звонко ударился о шлем. Убить не убил, но свалил стрелка. В ночной тишине оглушительно грохнул выстрел. Заряд ушел над головами нападавших. Грохот переполошил лагерь. Закричали часовые на судне Аскела. Скакивали ничего не понимающие войны у погаших костров. Пока не понимающие. Виктор бросился на бородача, вооруженного копьем и секирой. Теперь нужно было действовать быстро. Очень быстро. Несколько секунд — это все, что у них оставалось. Бородатый викинг направил копье Виктору в грудь, но в древко вцепилась костяника. Повиснув на копье, девушка пригнула наконечник к палубе. Стряхнуть колдунью викинг не смог. Он просто оттолкнул ее, да так, что костяника упала на взничьем месте с тяжелым копьем. Викинг замахнулся секирой. Виктор вовремя перехватил его руку левой рукой. Свободной правой двинул в укрытый в бороде подбородок, отчего часовой взревел, как бы конь на случке. «Нет, так дело не пойдет. Нужно иначе. Быстрее!» Под руку попал изогнутый рог шлема. «Удобно так лег в ладонь? Что ж, сойдет!» Виктор сорвал с бородача шлем и, что было сил, ударил рогатым железным шишаком по голове. Раз, другой. Рок отвалился. Оглушенный викинг обмяк, секира выскользнула из ослабевших пальцев. Виктор схватил боевой топор. Но с другими часовыми разобрались и без него. Василь с разбегу саданул плечом безусого парня с луком и мечом. Юнец, видимо, растерялся и, промедлив, не успел ни наложить стрелу на тетиву, не выхватить из ножен меч. От мощного толчка по моря молодой викинг перекувыркнулся через борт, только ноги мелькнули, и вывалился с дракара. Костоправу тем временем удалось вырвать у третьего часового дымящийся самопал, после чего и это единоборство можно было считать законченным. Самопал обрушился на голову морского разбойника. Деревянная ложа разлетелась в щепки, Шлем не помог, викинг упал на палубу и был тут же выброшен за борт. Что с Костяникой? Ага, жива, слава богу. Поднимается с палубы, опираясь на копье, которое, между прочим, могло сегодня запросто оборвать его, Виктора, жизнь. Держится за затылок, морщится. Цела, Костяничка? Да, все нормально. Это хорошо. А змейка где? Ух ты, шустрая какая! Опускает в воду подвесной мотор на корме. Однако и викинги уже сообразили, что к чему. Перескакивая через камни и потушия костры, они бежали к судну. Костоправ, держи! Виктор бросил лекарю, который был сейчас ближе к сходням секиру. Тот ловко поймал оружие. Сбивай мостки, руби канаты, якорь тоже на хрен! Поднимать якорь все равно времени нет. Уносить ноги и задницы надо, и притом побыстрее. «Нахрен!» — радостно откликнулся Костоправ. «Сука, падла моя на Нахрен!» Широко размахнувшись, лекарь с одного удара сшиб доски, связывавшие корабль с берегом. Затем, перерубая по пути веревки, тянувшийся к камням, бросился к якорному вороту. «Василь, помоги змейке!» — крикнул Виктор уже в спину помору, пробиравшемуся к корме. «Заводите движок! Хватайте кормовое весло!» Прорав что-то вроде якорной бабай, Костоправ выбил клин, удерживавший якорную цепь на барабане. Цепь, звякнув, ушла под воду. Ничего страшного. Виктор знал, что на корабле у Хенрика имелась еще пара запасных якорей и изрядный моток цепи. Сам Виктор ворочал носовые бомбарды. Чуть повернуть на подвижной платформе и опустить до упора одну. Тяжелый ствол лег на вырез ограничителя. Теперь вторую. Вот так, чтобы обе смотрели на корму аскелова дракара. Тук! Ишь ты как! С дракара Харсира прилетела стрела, уткнулась в борт перед левой бомбардой. Тук-тук! Ударили в дерево еще две стрелы, а это уже с берега. Бабахнул самопал. В воздухе что-то просвистело. Наверное, стрелки промазали лишь потому, что в темноте не могли толком разглядеть, в кого стрелять. Но если дело дойдет до рукопашной... Виктор подумал о мухоморном варе берсеркеров, а что, пожалуй, сейчас он бы от него не отказался. Да только кто ж даст сейчас-то? Но нет, до рукопашной уже не дойдет. Канаты перерублены, якорь остался на дне, за кормой забухтел двигатель. Дракар Хенрика тронулся с места. Оставался последний штрих. Виктор встал между бомбардами, пошарил в прибитом к палубе канонирском ящике. Ага зажигалка бомбардиров как и положено на месте Фитиль, намотанный на рогатую палку тоже здесь щелк щелк огонек фитилек сначала поднести его к одному затравочному отверстию бух тряхнула под ногами палубу теперь к другому ух еще одна встряска он все таки немного опоздал василий и змейка вывернули судно слишком резво Заряд правой бомбарды лишь вскользь покоцал борт аскелового дракара Зато левая пушка ударила точно по корме. Прямо по надводной три линии. Крупная картечь вспучила воду, покрошила обшивку, снесла рулевое весло и скорёжила поднятый над водой двигатель. Виктор машинально сунул канонирскую зажигалку в карман. Улыбнулся. Теперь викингам обеспечен долгий ремонт. Бах-бах! Снова загремели самопалы на берегу. Тук-тук-тук-тук. На борта и палубу посыпались стрелы. Плюх-плюх-плюх-плюх. В воду тоже упало несколько стрел. Захрипел викинг, оглушенный Виктором. Шальной арбалетный болт вонзился морскому разбойнику в горло. Все-таки такой обстрел не шутки. А ну как еще из старого оружия шмальнут. Ну-ка пригнулись все, приказал Виктор. За борта попрятались живо. Попрятаться-то они попрятались. Только Костоправ в порыве чувств орал что-то веселое и матерное, поднимая над бортом то оттопыренный средний палец, то руку по локоть, то аж по самое плечо. «Костоправ!» — рякнул Виктор. «Ты еще штаны сними и задницу выставь!» рявкнул и испугался. «Такой ведь может!» С берега часто и глухо залаяло старое оружие. К и арбалетчикам присоединились стрельцы. Викинги все-таки не пожалели ценных боеприпасов и выпустили вслед удаляющемуся судну несколько очередей из автоматов и ярлого пулемета. Расстреливать в ночи темный силуэт корабля на черной воде было, наверное, не очень сподручно, но несколько пуль все же попало в цель. Полетели щепки. Равномерное бухтение двигателя вдруг перешло в надсадное кашленье. Дым за кормой стал гуще. Виктор Дымный шлейф. Окончательно закрыл драккар от вражеских стрелков, однако большой радости это не доставило. Поврежденный движок пока работал, но вот надолго ли его хватит. Хватило ненадолго.